Это был второй момент в жизни армии, первый был в начале марта, который, будучи немедленно и надлежаще использован, мог стать поворотным пунктом в истории русской революции. Создавшиеся благоприятные условия для перелома в настроении армии многие поверхностные наблюдатели армейской жизни сочли за совершившийся факт перелома. Так, например, отнеслись к августовскому периоду комиссары Северного и Юго-Западного фронтов. Уже 18 июля Гобечо, комиссар последнего фронта, доносил, что в настроении войск наступает решительный перелом, который дает основание надеяться, что армия выполнит возложенный на нее революции долг. Для людей, потерявших перспективу, слишком уж разительна была разница между армией в ее бешеном паническом бегстве и армией, несколько отдышавшейся и устраивающейся на сбруче. Но по мере того, как Замирали последние выстрелы на фронте, наступление. Люди, ошеломленные грозными событиями, начали мало-помалу приходить в себя. Первым опомнился Керенский. Не было уже того ужаса, бьющего по нервам, заставлявшего терять голову, под влиянием которого изданы были первые суровые приказы. Страх перед советом, опасение потерять окончательно авторитет среди революционной демократии, обида за резкий, оскорбительный тон корниловских обращений и призрак грядущего диктатора – все это тяготело над волей Керенского. Военные законопроекты, которые должны были вернуть власть вождям и силу армии, безнадежно тонули в канцелярской волоките в пучине личных столкновений, подозрений и антипатий. Революционная демократия стала вновь в резкую оппозицию к новому курсу, видя в нем посягательство на свободы и угрозу своему бытию. Точно такое же положение заняли войсковые комитеты, ограничением деятельности которых и должны были начаться преобразования. Новый курс получил в глазах этих кругов значение прямой контрреволюции. А солдатская масса вскоре разобралась в новом положении, увидела, что страшные слова только слова, что смертная казнь только пугала, Ибо не той действительной силы, которая могла бы сломить ее воле. и страх вновь был потерян. Пронявшаяся гроза не разрядила душной напряженной атмосферы, нависали новые тучи, готовые вот вот разразиться оглушительным громом.